Невская битва и ледовое побоище. Эпиграф. Не в силе Бог, а в правде. Русская пословица. Велика, многолюдна и обильна наша русская земля. Но прежде чем достигнуть того цветущего состояния, в котором она находится в настоящее время, немало бедствий пришлось испытать нашей многострадальной православной Матушки России. Особенно тягостно было положение северо-западной России в начале XIII века. С севера и северо-востока теснила ее могущественная в то время Швеция, наущаемая папою и его достойными сподвижниками. С запада ливонские рыцари, меченосцы, шедшие на невежественную и еретическую, по их мнению, Русь, чтобы обратить русских язычников в свою правую веру, в латинство. Даже литовцы, представлявшие из себя в то время еще небольшой идолопоклоннический народец, и те всячески старались притеснять Россию. И кто только не старался полонить ее. Но грознее всех этих врагов была туча, надвигавшаяся на Россию с юго-востока, из глубины степей Азии. Эта туча были дикие татаро-монголы. В таком-то, далеко не радостном положении, находилась в XIII веке Россия, раздираемая к довершению бедствий между усобиями своих князей. Брат восставал на брата, сын на отца, и казалось, что Россия между этих раздоров внутри и напасти извне неминуемо должна погибнуть. Но среди этих смут являлись по временам светлые личности, своим умом и другими дарованиями, спасавшие Россию от очевидной гибели. Одним из таких спасителей России и ее защитников явился великий князь Александр Ярославович, прозванный Невским. Восточный берег Балтийского моря к югу от Финского залива и вокруг Рижского залива, с незапамятных времен заселен финскими и латышскими племенами – финнами, ливами, эстами и другими. К югу от этих племен живут литовцы, а земли к северу от Финского залива, населенные финнами, теперешняя Финляндия, принадлежали шведам, населявшим скандинавский полуостров. Все эти страны давно были известны русским особенно около Рижского залива. Русские ездили сюда торговать и воевать. Великий князь Ярослав I, мудрый, построил здесь город Юрьев, впоследствии Дерпт. Были здесь и другие русские города, как то Нарва, Кокейнос, Кокенхаузен и другие. Страна эта с давних пор находилась под властью России. Северная ее часть зависела от новгородцев, а южная – от полоцкого княжества. Впрочем, эта зависимость была очень слабая. Ни новгородцы, ни князья полоцкие не строили здесь крепостей и не старались совершенно подчинить себе тамошних жителей, хотя те были народом невоинственным и невежественным, исповедовавшим языческую веру. Однажды в 1158 году Буря застигла на Балтийском море немецкий торговый корабль, шедший из Бремена, и прибила его кустью реки Западной Двины. Немцы вышли на берег и стали знакомиться с новым для них краем. Скоро они увидели, что им выгодно будет утвердиться в этой стране. Вместе с этим они заметили, что русские почти совсем не обращают внимания на нее, и даже не стараются пользоваться ею как следует, а потому и выпросили у полоцких князей позволение завести тут свою постоянную торговую контору и разрешение торговать. Оказалось, что страна эта интересна не для одних купцов, но и для немецких проповедников. Потянулись тогда сюда купцы немецкие, а приблизительно около 1187 года прибыл вместе с купцами один католический священник из Галштинии по имени Мейнгард, который построил католическую церковь близ селения Ливов и Кескала и начал обращать их в католическую веру. Вскоре после этого папа, узнав о новой стране, стал посылать своих проповедников в нее. Проповедники эти, построив здесь церковь, Стали крестить народ в католическую веру, но дело у них шло очень плохо. То земцы не шли добровольно креститься, особенно противились введению христианства финские волхвы или кудесники, то есть их колдуны. Они истращали тех, которые хотели креститься местью их богов. Этих богов они представляли в страшном виде. Рассказывают, например, что один из колдунов этих говорил русскому «Наши боги черные, крылатые, с хвостами, живут в безднах, но поднимаются и на небо, и там подслушивают ваших ангелов. Кто умрет из ваших, тот возносится на небо, а кто из наших, тот падает в бездну». Финны очень боялись своих богов, и приносили им в лесах жертвы, состоящие из разных животных. Конечно, при этом немало доставалось на долю волхвов, почему им выгодно было поддерживать языческую веру в своем народе и отвращать его от христианства. Слушаясь своих волхвов, ливы не принимали христианской веры. Если же и случалось, что кто-нибудь из них, прельстясь немецкими подарками, крестился, тот тотчас же после крещения шел к реке Западной Двине, чтобы в ней очиститься, так как река эта почиталась ими за священную. И они веровали, что если крещеный искупается в ней, то воды ее смоют с него крещение и унесут его обратно к немцам в море. Насколько ливы, финны и другие народцы, населявшие эту страну, были невежественны, и как этим невежеством ловко пользовались их волхвы, луны, Видно из следующего случая. Однажды случилось затмение солнца. Ливы сильно перепугались, а колдуны их распустили слух, что это случилось потому, что немецкий монах съел солнце. И плохо бы пришлось немецкому проповеднику, жившему в этом месте, если бы солнце вскоре не показалось, и ливы не увидели, что оно цело и невредимо. Итак, Ливы очень неохотно принимали римско-католическую веру. Поэтому немцам пришлось обратиться к силе. Западноевропейские народы совершили в те времена несколько походов в Палестину для того, чтобы освободить из рук неверных Иерусалим и находящийся в нем святой гроб Господень, крест, на котором был распят Иисус Христос и прочую христианскую святыню. Рыцари, участвовавшие в этих походах, нашивали на свои одежды кресты и назывались крестоносцами, а походы их крестовыми. Так как в первый же поход крестоносцы отняли у турок Иерусалим 15 июля 1099 года по Рождестве Христовым с его святынью, то для защиты его составились три общества рыцарей, которые стали называться рыцарскими орденами. Рыцари, принадлежавшие к этим орденам, давали обет не жениться, так что в этом отношении походили на монахов, хотя и проводили всю жизнь в походах и битвах, и часто жили совсем не по-монашески. Главная же их обязанность была защищать гроб Господень и сражаться с неверными. Плохо вооруженным туземцам Невозможно было устоять против рыцарей, покрытых бронёю, почему рыцарей покорили их, обратили в рабство и насильно стали обращать их в католическую веру. Но ливы были плохие христиане, потому что их не наставляли как следует в вере христианской, да и поступали с ними совсем не по-рыцарски, а тем более не по-христиански.